Глава 10. Любовь, с которой хочется быть вечно 20-летний Иоанн Маккормик отправился из родной Новой Зеландии в двухлетнее путешествие по Австралии, Африке и Индонезии. Он хотел найти идеальную волну, идеальную девушку, идеальное счастье и вдоволь пожить жизнью серфера. Но смерть никогда не предупреждает о визите, и однажды, когда Иоанн нырял с аквалангом на Маврикии, остров в Индийском океане, его ужалила стая Куба-Медуз, а для смерти достаточно и одного раза. Пока Иоанна везли в больницу, перед его глазами промелькнула вся жизнь. Иоанн вспоминает. Говорят, что перед смертью, перед внутренним взором проносится вся жизнь. Я лихорадочно думал: я слишком молод, чтобы умереть. Зачем я только пошёл на ряд? Я гадал, что будет, если я умру. Будет ли что-то после смерти? Куда я попаду? Внезапно я ясно увидел мать. Казалось, она прямо сейчас произносит те слова, которые сказала когда-то давно. Ян, не важно, как далеко ты от Бога, не важно, что ты натворил. Если ты воззовёшь к Богу всем сердцем, Он услышит тебя и простит. В глубине души я думал: а я верю в то, что Бог есть. Я правда сейчас буду молиться. Я был почти убеждённым атеистом. Я никому не верил, но сейчас я видел мать. Позже я узнал, что в этот самый миг в далёкой Новой Зеландии его мать проснулась, а во сне она видела, что Ян умирает. Она от всего сердца молилась за сына. Ян вспоминает: Я не знал, как молиться или кому молиться, какого бога просить, Будду, Кали, Кришну, ни тысячи. Я не видел рядом с собой ни Будду, ни Кришну, ни какого-либо другого бога или человека. Я видел мать. Она верила в Иисуса Христа. Но какими словами помолиться? Он подумал, что надо прочесть Отче наш, но не смог вспомнить слов. Я проникал в его мозг И Ян отчаянно возмолился Богу, чтобы Он помог ему вспомнить. Прости грехи наши, всплыла одна строка. Ян мысленно произнёс: Господь, я прошу тебя простить мои грехи. Я сделал столько неправильного. Не знаю, сможешь ли ты простить, но прошу, прости мои грехи. Всплыла ещё одна строка. Как и мы прощаем тех, кто согрешил против нас. Ян подумал: Я не держу ни на кого зла. Тут же появился вопрос: а простишь ли ты индийца, который вытолкнул тебя из машины, или китайца, который не хотели вести тебя в больницу? Иан подумал: "Да ты шутишь". Но больше ни одной строки молитвы не пришло на ум. Иан понял, что для того, чтобы Бог простил его, он должен простить других. Постепенно он дошёл до строки: "Да будет воля твоя". И после этого потерял сознание. Я очнулся, чувствуя себя полностью живым, но в кромешной тьме, которая напугала его. В следующих главах мы рассмотрим подобный околосмертный опыт, который часто ускользает от внимания. Ян рассказывает о том, что случилось дальше. Я плакал, я закричал: "Почему я здесь? Я же просил прощения, почему я здесь? Я же открыл тебе сердце. Почему я здесь?" Внезапно меня озарил яркий свет. и буквально вырвалось из тьмы. Я видел, что свет исходит из выхода туннеля. Он был невероятно ярким, как центр вселенной, как источник жизни и энергии. Он сверкал ярче солнца, блистал сильнее бриллианта, сиял сильнее лазерного луча. И всё же на него можно было смотреть. Меня несло по воздуху. Я видел, как от источника света отделяются мощные волны, Более интенсивного свечения и движутся ко мне. Первая волна несла удивительное тепло и утешение. Словно это не просто был ощутимый свет, но живой свет, несущий эмоции. Свет влился в меня и наполнил меня чувством любви и принятия. На полпути к выходу в меня влилась ещё одна волна. Она принесла мне полный, совершенный покой. Всю жизнь обо всеми возможными способами стремился обрести покой и удовлетворение, но так и не смог. А сейчас я ощущал мир и покой от макушки до пят. Возьме я не видел своих ладоней, даже когда подносил их к глазам, а сейчас я посмотрел вправо и с удивлением обнаружил, что вижу руку и кисть, и ещё вижу сквозь них. Я был прозрачным, словно призрак. Только тело было наполнено тем же светом, что изливалось из устья туннеля. Я вышел из туннеля, и мне показалось, что я стою перед источником света и силы. Всё поле зрения занимал невероятный свет. Он был подобен белому огню или снежной вершине или огранённому бриллианту, сверкающему неописуемо ярко. Я стоял, и у меня в голове мелькали мысли. Это сила, как говорят буддисты, Или карма, или инь, или ян. Это мощь или источник энергии, или там действительно кто-то стоит. Я всё ещё сомневался. В это время из самого сосредоточия света раздался голос. Тот самый голос, который я слышал этим вечером, который помогал вспомнить молитву. Голос спросил: "Иан, ты хочешь вернуться?" Я ответил: "Я не знаю, где я. Если я сейчас не в теле, то да, я хочу вернуться, он ответил. Ян, раз ты хочешь вернуться, то ты должен увидеть всё в новом свете. Едва я услышал увидеть в новом свете, как всё сошлось. Я вспомнил, что как-то на Рождество мне подарили открытку, на которой было написано: Иисус свет мира, и Бог есть свет, и в нём нет никакой тьмы. Значит, это Бог «Он есть свет. Он знает мое имя и знает все тайны моей жизни». Я подумал, раз это Бог, то Он видит все мои поступки. Я чувствовал себя полностью прозрачным перед Богом. Перед другими людьми можно носить маски, но не перед Богом. Мне стало стыдно, и я почувствовал себя запятнанным. Моей первой мыслью было, что свет сейчас выбросит меня наружу во тьму, Но к моему изумлению меня омыла волна чистой, безусловной любви. Я этого не ожидал. Меня не осудили, меня окатила чистая любовь, чистейшая, неподдельная, безупречная, незаслуженная любовь. Она наполняла меня полностью. Я стал говорить ему обо всём плохом, что я совершил под покровом тьмы. Но он явно простил меня, и мощь любви только усилилась. Боже, Бог показал мне, что он простил меня и очистил мой дух от зла ещё тогда, когда я молился вскорой. Я начал неудержимо рыдать, потому что ощущение любви становилось всё сильнее и сильнее. Она была настолько чистой и безусловной. Любовь исцеляла моё сердце, и я начал понимать, что в ней единственная надежда человечества. Я был очень близко, и я подумал, что если сейчас войду в окружающий Бога свет, то увижу его лицом к лицу. Я вошел в свет. Это было подобно тому, как если бы я оказался в океане парящих мерцающих огней. Они сверкали, как звезды или бриллианты. Пока я шел сквозь свет, он продолжал исцелять самые потаенные участки моей души. В сердце света стоял мужчина в длинных ослепительно белых одеждах. Я видел его босые ноги, я поднял взгляд до уровня груди и увидел, что этот человек протягивает руки мне навстречу. Я взглянул ему в лицо, оно было таким ярким, в 10 раз ярче окружающего света. По сравнению с ним солнце казалось бледно-жёлтым. Лицо сияло так ярко, что я не мог различить черты. Я знал, что стою в присутствии всемогущего Бога, так мог выглядеть только Бог. Мистический человек из света. Практически все пережившие околосмертные видения подчёркивают, что их главным впечатлением стала встреча с таинственным человеком из света, который окутал их невероятной любовью. В исследовании доктора Лонга был вопрос: встречали ли участники мистическую сущность или чувствовали её присутствие? 49,9% опрошенных выбрали вариант: сущность или голос несомненно духовного или иномирного происхождения. Но кто этот человек из света? Неудивительно, что именно здесь мнения исследователей значительно расходятся. Азис и Харольдсон, два учёных, исследовали 500 американцев и 500 индейцев, чтобы определить, как религия и культура влияют на околосмертные видения. Они отметили: если человек видит светящегося человека, одетого в белое, который внушает ему невероятное ощущение мира и гармонии, он может по-разному его назвать: ангелом, Христом или богом. или если он индуист, Кришной, Шивой или Девом. Хотя я неоднократно видел такие выводы, хочу обратить внимание, что никогда не слышал, чтобы человек описывал, что в ВСП встретил кого-то подобного Кришне, у которого синяя кожа, или Шиве, у которого три глаза, или что испытал растворение своей личности в Брахме, высшей реальности индуистов. Люди могут по-разному истолковывать пережитое, но то, что они описывают, не меняется, несмотря на разницу культур. Я прочитал и выслушал больше 1000 рассказов об околосмертном опыте и прихожу к заключению, что описание человека из света поразительно соответствует тому, что говорили ветхозаветные пророки и Спаситель. В последующих главах я не только помогу вам представить личность любви в Бога, Но и покажу, как я пришёл к такому выводу. Возможно, вы будете придерживаться собственной точки зрения на то, кто этот человек из света, но предлагаю вам задуматься над тем, как точно описание околосмертных видений соответствует тексту Библии. Ведь если человек из света действительно настолько замечательный, как о нём говорят, разве вы не хотите узнать о нём больше? Семран чуть не погибла, когда автобус, на котором она ехала в Мумбаи, попал в аварию. Она вспоминает. Появился яркий свет, я услышала мягкий голос, который сказал мне: "Ты оставишь всё, своих близких, с таким трудом заработанные награды, деньги и даже одежду. Ты придёшь ко мне ногой". Свет также сказал мне нечто важное, как передать это словами. Это слишком прекрасное и чудесное ощущение, вряд ли в него кто-то поверит, но я чувствовала, что в нем есть правда, любовь и мир. Одна индианка перед смертью сказала врачу, «Я вижу небеса, прекрасные сады и цветы, там играют и поют дети, много людей, высокие дома, я вижу Бога, Он очень красивый». Азиз и Харальдсон отмечают, что описание этого явления в каждой культуре Зачастую не соответствует религиозным представлениям о жизни после смерти. Христианские идеи суда, спасения и искупления не находят отражения в видениях американцев. Позже мы исследуем, почему так может быть, но обратите внимание и на следующий отрывок из наблюдений Азиза и Харальдсона. В видениях пациентов индийцев никогда не встречаются базовые концепции индуизма. Разнообразные ведические локи по смерти индуистские небеса никогда не упоминаются. Также не встречаются упоминания реинкарнации и растворения в Брахме, безличном аспекте божества, что является целью духовных стремлений индуистов. Концепцию кармы, воздаяния за плохие и награды за хорошие поступки можно предположить по рассказам о человеке в белых одеждах и с книгой жизни. Исследователи отметили, что ни один индиец не упомянул о важнейшей индуистской цели мокше, когда личность растворяется в безличном божестве. Зато некоторые описали любящего, облачённого в белое человека из света, у которого была книга жизни. Казалось, пациент-индус умер, но через некоторое время он пришёл в сознание и рассказал, что посланники в белом забрали его. и привели в прекрасное место. Там он видел человека в белом с книгой жизни. Ещё один индус видел бородатого мужчину, который стоял у входа в длинный золотой коридор. Доктор Индус сообщил, что его пациент видел прекрасный пейзаж с великолепными цветами. Там сидел мужчина в белом, у него была раскрытая книга. Озис и Харольдсон пишут: в рассказах индийцев об ОСП Человек в белом с книгой жизни всегда предстаёт благим правителем, независимо от того, называют ли его человеком в белом или богом. Упоминается, что от него исходит ощущение святости. Стив Миллер изучал рассказы как людей западной культуры, так и других и обнаружил то же самое. В рассказах людей, не принадлежащих к западной культуре, я обнаружил все её знакомые элементы. Доктор Брюс Грейсон, который изучает рассказы об ОСП в разных культурах, заключает: "Разница между культурами проявляется не в том, что люди видят, но в том, как они это интерпретируют". Похоже, исследователи не осознают, что люди описывают не представления Запада о небесах, а небеса, о которых говорили библейские пророки. Ветхозаветный пророк Даниил, живший в Вавилоне в VI веке до нашей эры, описывает своё видение небес. И когда смотрел я, были поставлены на свои места троны, и древний царь воссел на свой трон. Его деяния были белы, как снег. Волосы у него на голове были белые, словно белая шерсть. Его престол был сделан из огня, а колёса трона из пламени. Суд готов был начаться, и книги были раскрыты. Когда я наблюдал своё ночное видение, я увидел перед собою кого-то, кто выглядел как человек и шёл с облаками на небесах. Он подошёл к древнему царю, и его подвели к нему. Ему была дана власть, слава и полное владычество. Все народы, племена и люди, говорящие на всех наречиях, будут служить ему, и владычество его и царство его будут вечны и нерушимы. Книга пророка Даниила. Глава 7, стихи 9, 10, 13 и 14. Давайте представим, как это может быть оказаться рядом с тем, кто сотворил вас для себя. Бог есть любовь. Задумывались ли вы, почему на свете столько песен о любви? Я уверен, что любое чувство любви, которое мы испытывали, Неважно, насколько сильна, это лишь капля в океане той любви, для которой Бог сотворил меня и вас. Нам всегда не хватает любви, потому что мы стремимся к той огромной. Ветхозаветные пророки говорят, что Бог сотворил людей для того, чтобы мы общались с ним и любили его. И несмотря на то, что человечество отвернулось от Бога, чтобы отведать горький плод познания зла, Божья любовь неустанно стремится до нас дотянуться. Примерно за полторы тысячи лет до рождения Христа Бог явился Моисею в виде ослепительного света, куста, который горел, но не сгорал. Из пламени голос Бога обратился к Моисею и велел вывести иудейский народ из египетского рабства. Когда Моисей сделал это, Бог сказал народу, что для него важнее всего. Это стало сердцем иудейской веры. Слушай народ Израиля: Господь, Бог наш, Господь един. Люби Господа всем сердцем своим, всей душой своей и всей силой своей. Книга Второзаконие, глава 6, стихи 5 и 6. Для Бога важнее всего любовь, потому что он есть любовь. Господь прошёл перед Моисеем и сказал: «Господь – добрый и милосердный Бог, долготерпеливый и полный любви. Ему можно довериться. Господь показывает свою любовь тысячам. Он прощает людям их прегрешения, но не забывает наказывать виновных». Книга Исход, глава 34, стихи 6 и 7. «После того, как Моисей пробыл в невероятном свете Бога сорок дней, он Когда он спустился с горы Синай, лицо его сияло от того, что Бог говорил с ним. Книга Исход, глава 34, стих 29. Бог есть свет и любовь. Бог также справедлив, но его справедливость это ответ любви на зло, причинённое людям, которых он любит. Бог есть любовь, так говорили пророки. Это ощущают люди, вернувшиеся из смерти. Только подумайте, любовь неотъемлемо присуща Богу, поэтому всё в сотворённой вселенной, включая вас, существует благодаря любви. Как объясняет мой друг Майкл Ворден, мы созданы для любви Бога, как орёл создан для того, чтобы парить в небесах. Любовь наша естественная среда. В падшем мире мы отделены от любви. Всё, что мы считаем обычной жизнью, на неё не похоже. Мы орлы, прикованные к земле, тоскующие по полёту. Вот почему те, кто испытал в посмертии любовь Бога, не хотят возвращаться на землю. Один человек, которого расспрашивал Моуди, очень эмоционально и недвусмысленно заявил, что он хотел никогда не покидать Бога. Даже мать маленьких детей, которых она очень любила, сказала, что рядом с этим человеком И было настолько хорошо, что я правда не хотел возвращаться, но я знала, что у меня есть долг перед семьёй, поэтому я решила вернуться. Бог должен стать нашей первой любовью, потому что только он может научить нас любить других так, как он любит нас. Первые 4 из 10 заповедей о любви к Господу. Он хочет быть важнее всего в нашей жизни. И он жаждет нашей любви не ради себя, но ради нас, потому что всё, из чего мы делаем себе богов, обязательно нас подведёт. Мы были созданы в первую очередь для Божьей любви. Его любовь помогает любить. Эбен Александр говорит, что самое важное, что он осознал, выражается просто: ты любим. Или ещё проще: любовь Опёт доктор Александра научил его тому, что среди нас нет ни любимых. Создатель досконально знает и заботится о каждом из нас, ценит каждого превыше всякого понимания. Это знание должно быть доступно всем. Господь повторяет это каждому, кто читает Библию. Это не тайна, но на это часто не обращают внимания. Представьте себе любовь настолько огромную, что ни одна земная любовь с ней не сравнится. И в ней земная любовь обретает новую глубину. Несмотря на то, что некоторые люди с околосмертным опытом называют Бога другими именами, тот, кого они описывают, это Господь. Он хочет, чтобы мы знали, как сильно он нас любит и желает знать, любите ли вы меня. Могуде брал интервью у пациента, которому был задан именно такой вопрос. Человек рассказал, как он проплыл сквозь дверь, словно её не существовало. Я оказался в ярком, прозрачном свете, который, несмотря на то, что был мощным, не причинял боли и не приносил бреда. Я никого не видел в этом свете, объяснил пациент. Но свет определённо был личностью. Это был свет идеального понимания и совершенной любви. Любишь ли ты меня? прозвучало у меня в голове. Пациент истолковал эти слова не столько как вопрос, сколько как мягкое указание на то, что любовь Бога предлагает человеку вернуться к земной жизни и закончить начатое. Бог есть личность. Согласно отчётам Моуди, все люди, видевшие свет, сказали одно и то же: Это определённо личность, и от неё исходит неописуемый свет. Все они утверждали, что эта личность обладает определёнными чертами. Доктор Моудди обобщает эти описания следующим образом: Любовь и тепло, исходящие от этого существа к умирающему, невозможно описать словами. Она окутывает и заполняет. В присутствии этого существа человек чувствует себя в покое и любви. Исследователь Стив Миллер тоже представляет рассказы людей, подтверждающие, что тот, кого они встретили, действительно личность любящая и всеведущая. На огромной скорости я пронёсся через чернейшую пустоту. Наверное, её можно сравнить с туннелем. Я увидел яркий свет и по пути я услышал прекрасную музыку и увидел такие цвета, каких никогда не видел. Я никогда не видел такого света. Он не похож ни на какой другой. Он был белым и невероятно ярким, но на него можно было смотреть. Этот свет суть всего в том мире: энергии, тепла и красоты и в особенности любви. Я погрузился в чувство полной любви. С того мгновения, как свет заговорил со мной, я почувствовал себя отлично. Я знал, что я в безопасности и меня любят. Исходящую от него любовь невозможно ни представить, ни описать. С ним было так хорошо, а ещё у него определённо есть чувство юмора. Я хотел никогда не покидать его. Вся моя жизнь до этого момента появилась передо мной, это был панорамный трёхмерный обзор, и каждое событие сопровождалось осознанием добра и зла или осознанием причин и следствий. Я не только наблюдал со своей точки зрения, Я знал мысли всех участников, и везде подчёркивалась значимость любви. Каждый, кто встретил человека из света, как бы он его ни называл, знает, что этому человеку известны все его тайны. И в то же время он невероятно любит пришедшего к нему. Тебен Александры говорит, что в своём околосмертном переживании ощущал, что Бог велик и бесконечен. абсолютно иной и в то же время близкий. Бог общался с доктором Александром через шар сияющего света. Доктор Александр пишет: Свет исходил от сияющего шара, который был рядом со мной. Шар был посредником между мной и окружавшим меня величественным присутствием Бога. Доктор Александр говорит, что голос сущности был тёплым и обращался к нему лично. При этом они говорили ни на одном из земных языков. Сущность обладала человеческими чертами, но они превосходили всё человеческое. Он знал меня до глубины души, и я чувствовал в нём черты, которые я всегда связывал с людьми и только с людьми: тепло, сострадание, воодушевление, даже иронию и юмор. Похоже, что доктор Александр описал Бога, который явил себя как вечного Отца и Сына, шар человека света, где Сын, став человеком, стал посредником между Богом и людьми. Ветхозаветные пророки открыли тайну единого Бога, который есть любовь, но кого Бог любил до начала творения? Личность Отца любит Сына, который любит Святого Духа, который любит Отца. Бог есть любовь, потому что Бог личность. Голос, как шум вот многих. У Бога есть голос, не похожий ни на какой другой. Голос, как шум многих вод, мощный и в то же время любящий. Удивительно, что многие люди, никогда не читавшие Библию, описывают голос Бога в тех же выражениях, что и пророки. Иногда его голос мягок и нежен, и в то же время полон ощущения власти. Иногда полон невероятной мощи. Пророк Иезекииль писал: И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вота многих, и земля светилась от славы его. Книга пророка Иезекииля, глава 43, стих 2. Иудейский пророк Даниил видел ангела присутствия Бога. Я описал сияющего человека с похожим голосом. Я поднял глаза и увидел перед собой человека. Тело его было как сияющий камень, а лицо было ярким, как молния. Глаза его были как горящие факелы, руки и ноги его как начищенная медь. Голос его как голос толпы людей. Книга пророка Даниила, глава 10, стихи 5 и 6. Ветхозаветные пророки говорят, что человек из света обладает невероятным, незабываемым голосом. И в этом сходится с рассказами переживших околосмертные видения. Одна женщина вспоминает: когда он заговорил, это было подобно тому, словно кто-то включил мощный громкоговоритель, и голос отражался от облаков. «Отведите ее обратно». Свет был настолько прекрасен, Господь был окружен сиянием, а его голос был властным и в то же время нежным. Я слышал повелительный голос, который исходил отовсюду одновременно. Я слышал его даже внутри себя, а он звучал словно громовой разряд молнии, мощный ветер и бурлящие пороги одновременно. И он произнес «Отвестный». Твоё время ещё не пришло. Стивс Йогрен говорит, что голос Бога был подобен тому, как если бы тысяча друзей говорили одновременно. Мне было страшно, пока я не прислушался. Бог заверил меня: "Не бойся, здесь нечего страшиться, всё будет хорошо". Люди со всего мира слышат Бога одинаково. Сама со Среднего Востока услышала следующее: «Добро пожаловать домой, Самаа!» Его голос был мягким и нежным, и в то же время мощным, как шум многих вод. Он раскрыл мне объятия, его удивительные глаза пылали все поглощающей любовью, которая окутала меня. «Представьте себе, что однажды вы увидите человека из света, который раскрывает объятия вам навстречу, и голос его полон силы и любви». Добро пожаловать домой. И он называет ваше имя. И в этом мгновении вы понимаете, именно этих отношений я жаждал всю жизнь. Давайте представим себе, какие отношения с Богом могут быть на небесах.